Умение слушать. Как ваши эмоции влияют на то, что вы слышите. Ральф Николс и Леонард Стивенс. Наши эмоции влияют на наше умение слушать в разной степени и с разным результатом. Представьте, вы мысленно протягиваете руку и отключаете то, чего не хотите слышать. Или наоборот. До вас доносится то, что вы хотите услышать больше всего на свете, и вы впитываете каждое слово, правду, полуправду и вымысел. Следовательно, наши эмоции играют роль слуховых фильтров. Иногда они приводят к полной глухоте, иногда наоборот, слишком упрощают задачу. Когда мы слышим то, что противоречит нашим многолетним убеждениям, Од нравственным принципам, представлениям, предрассудкам или комплексам мозг перевозбуждается, что никак не способствует умению слушать. Мы мысленно планируем контрнаступление, готовим опровергающие аргументы, формулируем вопросы, чтобы смутить собеседника, или хватаемся за мысли, которые подтверждают наши собственные чувства. Бухгалтер фирмы говорит директору: У меня сообщение от налогового управления. Они Директор тяжело вздыхает. Он думает: "Проклятые налоговики, когда же они оставят меня в покое? Каждый год правительство обдирает меня до нитки". Руководитель возмущённо отворачивается и смотрит в окно. Слова "налоговое управление" спровоцировали эмоции, которые мешают слушать. Тем временем бухгалтер продолжает Он говорит, что фирма может сэкономить в этом году 3000 долларов, если предпринять несколько простых шагов. Возможно, если бухгалтер проявит упорство, руководитель услышит его слова. Но скорее всего, он так ничего и не поймёт. Случается, что эмоции упрощают нам задачу. Так бывает, когда мы слышим слова, подтверждающие наши чувства и убеждения. Ментальные барьеры падают, и вот мы уже навостряем уши. Мы не задаём вопросов и отказываемся анализировать. Логическое мышление падает до минимума, потому что мы слышим облечённые в слова собственные мысли, которые лелеяли много лет. Сказанное полностью отвечает нашим чувствам. Нам так приятно слышать свои идеи от других людей, что мы наслаждаемся моментом и ленимся думать. Как контролировать эмоциональные фильтры? Задача непростая, хотя её можно сформулировать в двух словах. Выслушайте собеседника. Перечислим, что для этого нужно. Воздержитесь от оценки. Это один из важнейших принципов восприятия информации, особенно на слух. Понадобится довольно высокий уровень самоконтроля. Мало кто им обладает. Однако упорством и практикой Можно выработать эту ценную привычку. Когда вы слушаете, главная задача понять всё, что говорит собеседник. Суждения и решения оставьте на потом, когда собеседник закончит свою мысль. Тогда и только тогда вы можете проанализировать и оценить сказанное. Ищите опровержение своих убеждений. Нам свойственно выискивать в словах собеседника доказательства своей правоты и обоснованности убеждений. Вряд ли кто-то станет по доброй воле искать факты, опровергающие его мнение. Их услышать нелегко, поскольку для этого нужны открытость, независимость и широкий кругозор. Однако искать опровергающие данные в услышанном полезное занятие. Если мы стремимся найти идеи, которые доказывают ошибочность наших суждений, а не только нашу правоту, то вероятность того, что мы услышим собеседника и не упустим ничего из его речи, повышается.